Во время первой атаки на деревню некоторые эфиопские воины бросились вперед, размахивая мечами. В мужестве у них недостатка не было, но они не были готовы к такому бою. Их никто никогда не заставлял сражаться ни на жизнь, а на смерть. Я подождал, пока не разгорелась битва, а потом крикнул Мемнону и его отряду «Надесь парики!» Все натянули на голову парики из конского волоса. Я сам сделал их, подражая эфиопским прическам. Они были кудрявыми и лохматыми. Теперь в длинных полосатых одеждах и реках мы вполне могли сойти за сородичей Арковна. «Сюда, за мной!» — закричал я и издал улюлюкающий клич эфиопов. Все заулюлюкали, завопили и последовали за мной. Обойдя деревню, где еще бушевал бой, мы беспорядочной толпой побежали по полям. Нам нужно было добраться до крепости и оказаться рядом с Масарой раньше, чем Арковн осознает близость поражения. Он без колебаний убьет девушку, как только увидит, что она ему больше не нужна. Я почему-то представил себе, как он проткнет ее голубым мечом или сбросит с моста в пропасть. Это были его любимые развлечения. Когда мы пересекали вершину столовой горы, повсюду царил беспорядок. Небольшие группы косматых воинов носились туда и сюда. Женщины тащили за руки детей и несли свои пожитки на головах, вопя от ужаса, как куры, почуявшие запах лесы стадокос блеяли, коровы мычали и поднимали пыль копытами, пастухи бросили их. Никто не обращал на нас внимания, и мы трусой бежали по полям, стараясь обходить деревней стороной. Вместе со всем населением Амбы-Камары мы двигались к Адбарской на дальнем конце столовой горы. И по мере приближения к мосту толпы беженцев становились все гуще. В конце концов, Нам пришлось силой прокладывать себе дорогу. У входа на мост стояла стража. Она отгоняла беженцев дубинками и мечами. Женщины просили спрятать их в крепости, поднимали воздух детей и молили жалиться над ними. Некоторых вдавки сбили с ног и растоптали. — Построиться черепахой! — тихо приказал Мемнон. И наш отряд, сомкнув ряды, пошел вперед через толпу, как акула проходит через стаю сардин. Кто-то не успел увернуться и свалился в пропасть, когда мы подошли к мосту. Вопли падающих только усилили панику. Стража попыталась остановить нас, но сами стражники были настолько скованы толпой беженцев, что не могли даже взмахнуть мечом. Толпа грозила столкнуть их в пропасть. — Мы идем по личному приказу царя Аркову, отойдите! — крикнул я на языке гис. «Пароль — Пароль! — завопил в ответ начальник стражи. Пытаясь удержаться на ногах, толпа напирала. — Ты должен сказать пароль! — и ткнул в мою сторону мечом. Но Мемнон отбил клинок. За два года жизни в плену я много раз слышал пароль, так как комната моя находилась над главными воротами. Однако с тех пор он мог измениться. Я уже собирался дать приказ убить начальника стражи, но все же прокричал старый пароль. — Гора высока! Проходите — Проходите! Начальник стражи отошел в сторону и мы выйдя из толпы отбросив назад тех кто пытался следовать за нами побежали по перемычке я так спешил оказаться рядом с Масарой, что не заметил глубокую пропасть по обеим сторонам моста и без малейшего страха провел отряд к воротам. — где царь аркоун закричал я стражем загородившим нам дорогу они колебались и я выкрикнул гора высока у меня срочное сообщение для царя в сторону дайте пройти мы прорвались через открытые ворота раньше Чем они успели сообразить, что произошло, и я помчался по лестнице на верхнюю террасу, во главе двенадцати воинов. У дверей в покое Масары стояли два стражника, и это обрадовало меня. Я беспокоился, как бы девушку не перевели в другую часть крепости. Если охрана на месте, девушка тоже здесь. — Кто ты? — крикнул один из стражников и обнажил меч. — Кто приказал? — он не закончил вопроса. Я отступил в сторону и пропустил вперед Мемнона и рэм -Рэма. Они налетели на стражников и убили их раньше, чем те успели пустить в ход оружие. Дверь в комнату Масары была заперта изнутри, и как только мы нажали на нее втроем, там раздались вопли женщин. С третьей попытки дверь поддалась, и я влетел в комнату. Внутри царили глубокие сумерки, и я с трудом разглядел кучку женщин в дальнем конце комнаты. «Масара — Масара! — окликнул я девушку и сорвал с головы парик. Мои волосы, Рассыпались по плечам. Красавица сразу узнала меня. «Таита!» — она укусила за руку женщину, которая пыталась удержать ее и подбежала ко мне. Обхватила за шею и обняла, а потом, когда увидела, кто стоит у меня за спиной, объятия ослабли. Черные глаза широко раскрылись. Краска залила ее щеки. Мемнон тоже сорвал парик. Без парика его царскую природу невозможно было скрыть. Я отступил в сторону и оставил Масару одну. Они смотрели друг на друга. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем молодые люди смогли пошевельнуться и произнести хоть слово. Масара тихо сказала по-египетски. — Ты пришел. Ты сдержал обещание. Я знала, что так и будет. — Кажется, я в первый и единственный раз в жизни увидел Мемнона растерянным. Он только кивнул, а потом произошло нечто поразительное. Кровь залила его шею и распространилась по лицу так, что в темной комнате словно посветлело. Наследник короны Египта, сын фараона. Командир первого отряда колесниц, лучший из десяти тысяч, награжденный золотом доблести. Стоял и смотрел на девушку, не в силах произнести ни слова, как последний батрак. За моей спиной одна из женщин закудахтала, как испуганная курица и прежде чем я успел схватить ее, вывернулась и выскочила наружу по крутой лестнице. Вопли эхом разнеслись по каменным коридорам. — Стража! Враги прорвались в восточное крыло! Быстрее! И почти сразу же за ее криком по лестнице застучали тяжелые кожаные сапоги. В одно мгновение Мемнон из краснеющего юнца превратился в сурового воина. — Позаботься о ней, Таита! Ни один волос не должен упасть с ее головы приказал он, и прошел мимо меня к вершине лестницы. Первого врага он убил классическим колющим ударом в горло, которому его научил Тан. Потом уперся ногой в грудь убитого, выдернул меч и пинком сбросил труп по лестнице. Падающее тело очистило ее. мимно наглянулся на меня. — Как ты думаешь, успеем мы добежать до ворот раньше, чем их закроют? — Должны добежать, — ответил я. — Лучше пройти по внешней лестнице. Рэм-Рэм вперед таит и царевна пойдут в середине. — Я останусь в Ариегарде, — коротко приказал царевич и ткнул мечом в глаз следующего воина. Эфиоп уронил оружие и обеими руками схватился за лицо. Мемнон пронзил его грудь мечом и снова столкнул вниз, очистив лестницу от преследователей. — Иди за Ремремом! — крикнул он мне. — Не стой здесь, беги! Я схватил Масару за руку, и мне не пришлось тащить ее за собой. Она бежала за мной так легко и быстро, что сама тащила меня вперед. Свет больно ударил по глазам, когда мы выбежали на террасу. После сумерек в комнате я на некоторое время ослеп. Я проморгался, а потом посмотрел на ту сторону крепости, за которой простиралась ровная вершина столовой горы. Шилуки Тана уже подходили к мосту, их перья плясали, а щиты высоко поднимались в воздух. «Каян! Бей! Бей!» — кричали они, и наконечники их копий были влажны от свежей крови. Охваченные паникой крестьяне разбегались в разные стороны. Шелуки уже подошли ко входу на мост. Там находилось две или три сотни воинов Аркоуна. За спиной у них была пропасть, и смертельная опасность превратила их в героев. Теперь они действительно дрались, как львы, и хотя несколько десятков свалилось вниз, с воплем падая на дно долины, живые сумели отбить первую атаку шелуков. Потом я увидел Тана именно там где я ожидал увидеть в самом центре его шлем сверкал как маяк в черном море шеллуов на моих глазах он скинул голову и запел Дикари луки подхватили слова песни и ветер донес их через пропасть с боевым гимном на устах они бросились вперед и теперь ничто не могло устоять перед ними они кололи и рубили защитников моста и там первым пробился на каменную перемычку не переставая петь он побежал по ней с неожиданной для его роста легкостью. Шулуки гуськом последовали за ним по узкому проходу. Тан уже пробежал половину пути, когда песня вдруг замерла у него на устах, и он остановился. Отворот от, от барса и геда прямо из-под моих ног навстречу ему выступил другой воин. Сверху я не мог разглядеть его лица, но оружие в правой руке ни с нельзя было спутать. Глубой меч — молнии сверкнул на солнце. «Аркоун — Аркоун, — заревел тан я искал тебя. Эфиоп не знал слов, но смысл их трудно было не понять. Он захохотал, и борода его, как облако, окутала лицо на ветру. — Я знаю тебя! — Аркоун взмахнул серебристым клинком над головой, и тот просвистел в воздухе. — На этот раз я тебя убью! И длинными упругими шагами пошел вперед по узкой перемычке. Тан перехватил бронзовый щит и спрятал за ним голову, ибо знал мощь сверкающего клинка. Я понял, что теперь он не собирается отражать его удар мягкой бронзой своего меча.